Глава 12: 25 марта. Понедельник. На работу Паша шел с тягостным предчувствием. Он подсознательно ждал и одновременно боялся нового звонка Виталины. В том, что она в скором времени позвонит, почти не сомневался. Кто смотрел вчера фигурное катание? Видели, как Загитова всех сделала? Проговорил Мишин с несвойственным для него блеском в глазах. Васильевич был заядлым болельщиком и любил играть на тотализаторе. Эта единственная страсть волшебным образом оживляла его вечно уставшее лицо. Особенно, когда его ставки оказывались выигрышными. «Не подвела меня наша девчонка!» Благо снощурился он. «Так чего сегодня не проставляешься?» — отреагировала Эля. «Тортик, что ли, принес бы хоть? О твоей фигурке беспокоюсь!» — отшутился Мишин. «А то растолстеешь, а тебя еще замуж выдавать и надо». Паша не участвовал в их пикировках. Он гипнотизировал телефонную трубку. Но, как ни странно, большая стрелка часов уже перевалила за семь, а Виталина так и не проявилась. Телефон ожил. «Алло?» Услышав женский голос, Паша напрягся всем телом. Свободная рука сжалась в кулак. Началось. «Это полиция? Вы можете приехать?» Со второй фразы Паша понял, что ошибся. Просто похожий голос. «Выдыхай!» Такая зацикленность на одной проблеме до добра не доведет. Надо сосредоточиться на работе. «Алло, вы меня слышите?» «Кто вы? Что у вас случилось?» «Меня зовут Маргарита Викторовна Кохна. Я живу в переулке Попова, 7-12. Моя дочь Виктория Кохна сбежала из дома». «Сколько лет дочери?» Кукушкин вздохнул. В последнее время бегунков становилось все больше и больше. Почему эти дети удирают из дома? Чего им не хватает? Он не понимал. Ему бы в детстве и в голову не пришлось бежать. Мама бы с ума сошла. «Мама». Паша вспомнил, что так и не перезвонил ей. «Ей пять лет», — ответила женщина. «Пять?» Эта цифра озадачила Пашу. «Да, пять». «Диктуйте приметы». «Рыжие волосы до плеч, рост метр двадцать, куртка такая приметная, красная, с Микки Маусами, ботинки черные с розовым». Паша продублировала описание девочки для патрулей. «Она уже убегала один раз из детского сада в прошлом месяце», – добавила мать. Воспитатели уволили за то, что не досмотрела, и вот опять, теперь она открыла окно и убежала из квартиры». «Вы на первом этаже живете? «Да», – раздосадованно ответила Маргарита. «Даже шапку не надела. Вон, на подоконнике лежит. Так торопилась. Я ее на полчаса оставила. Сказала, что куплю ей шоколадку в магазине. Пришла с ее милкой любимой». Торопливо объясняла женщина. «Просто забыла ручку с окна снять. Не подумала. Не понимаю, почему она так делает. Мы хорошо живем. Я не бью ее, не обижая. Мой сожитель тоже. У нас не полная семья, но я всегда стараюсь, чтобы у Вики все было. Может, даже слишком стараюсь». «То есть конфликта не было, вы не поссорились?» «Нет же, говорю вам!» Вскрикнула женщина, но сразу взяла себя в руки и продолжила спокойнее. «После первого раза нас доктор осматривал, говорил с ней. Вика рассказала, что слышит голоса, которые приказывают ей убегать. Неужели от бабки передалось? У нее бабушка по отцовской линии в психушке наблюдается. Шизофрения у нее. Врач сказал, возможно, придется и Вику...» Паша рассеянно слушал рассказ о странном поведении маленькой девочки. Мысли переключились на Миру. Психическое заболевание у ребенка. Так почему же он не верит в то, что взрослая женщина может сойти с ума? Разве стало бы Мира в здравом рассудке прыгать с моста, да еще с ребенком? Паша где-то в глубине души начинал склоняться к тому, что у Миры могли появиться психологические проблемы. Иначе как это можно было объяснить? Старый сосед что-то говорил про ее мать, про то, что та помешалась после смерти третьего ребенка. Возможно, на мире их семейная трагедия тоже отразилась. Паша постарался успокоить мать пропавшей девочки, уверив, что полицейские сделают все что в их силах, чтобы быстрее найти ребенка, и закончил разговор. Тут же раздался новый звонок. Паша поднес трубку к уху. «Помощник оперативного дежурного лейтенант Кукошкин слушает». Молчание. «Говорите, что у вас случилось?» Шутники, молча дышавшие в трубку, всегда раздражали. «Приезжайте, пожалуйста, на...» Женский голос говорил откуда-то издалека. «Говорите громче, вас плохо слышно». «На Черемуховую пять». Паша резко втянул воздух, задержал дыхание, будто нырнул. Зачем-то огляделся по сторонам. «Черемуховая пять. Дом Мира, Дом, в котором он был вчера». «Может быть, это он уже сходит с ума, и ему слышится один и тот же адрес?» «Повторите адрес, пожалуйста!» Сжав зубы, процедил он. «Черемуховы опять! Приезжайте скорее!» Попросил голос. Его опять было плохо слышно, будто говорящий разговаривал через прикрытую рукой трубку. «Что произошло?» «Не знаю, что-то плохое. Пожалуйста, поезжайте туда срочно!» «Скажите, что именно произошло!» Настаивал Паша. «Мне нужно зарегистрировать сообщение». «Я... Это... Это Виталина!» Горячо прошептала женщина. «Да, это Виталина, слышите? Приезжайте туда прямо сейчас!» Паша мог бы поклясться, что это была не она. Пусть он и видел ту Виталину один раз в жизни, но голос ее запомнил отлично. Он у нее был жесткий, резкий, совсем не похож на этот. «Скажите, что произошло?» Почти заорал Паша. Эля стала прислушиваться к его разговору. Лицо ее выражало недоумение. Кричащий Паша – явление редкое. Хотя в последнее время он сам на себя не похож. Что с ним происходит? «Пожалуйста, вы должны туда приехать!» Женщина продолжала упрашивать, не объясняя причин. «Вам есть что сообщить полиции?» Отчеканил Кукушкин. Ему никто не ответил, только гудки. Паша тяжело дышал, будто только что пробежал кросс. Дебилы! Он не смог сдержаться, чтобы не треснуть по телефону. «Эй, Кукушкин, ты что, от заразился?» Прикрикнула на него капитан. Эля подошла к Паше и, заглянув ему в глаза, непривычно ласково предложила. «Иди отдохни, а потом меня сменишь». В комнате отдыха пахло кремом для обуви и ВД. «ВД-40. Water Displacement. Вытеснение воды. Известный аэрозольный препарат, применяется для смазки оружия». По столику рассыпались крекеры капитана. Паша свалился лицом вниз на продавленный диван, положив голову на скрещенные руки. Черт, что она сказала? Может быть, Валентина? А мне уже почудилось имя, которое боялся услышать? Да пошла она!» Паша замер, прислушиваясь к собственному неровному дыханию. Оно постепенно становилось все легче, спокойнее, и он провалился в сон. Паша открыл глаза, почувствовав, что кто-то похлопывает его по плечу. «Проснись, спящая красавица». «Упс, не заметил, как отключился». «Да-да, Элли, -да, я сейчас». Когда Паша вернулся в дежурку, оперативная группа как раз собиралась на выезд. «Куда?» Спросил у Паши долговязого криминалиста, чью фамилию он постоянно путал. То ли феклистов, то ли феоктистов. Тропы, предположительно, выпал из окна. Достали уже эти джамперы». «Куда поедете?» «Новые дома, там, где дорога на карьер». «Черемуховая». В глазах у Паши потемнело. «Да, вроде». «Позвони, пожалуйста, с места. Скажи, что там, да как?» Попросил он. «Есть мой мобильный?» «Был где-то?» На всякий случай Паша продиктовал свой номер Феклистову-Феоктистову. Паша заполнял журнал вызовов, когда через 20 минут ему на мобильный позвонил эксперт. «Тот мужик. Так, сейчас скажу». В трубке гудел ветер. Упал с 13 этажа. Зовут Зверев Станислав Анатольевич. 38 лет. Эксперт продолжал говорить, но Паша больше его не слушал.